Глава 3. Дик чистил под лестницей башмаки. Гарри подкинул ему свою пару, но не ушёл, а уставился на него с подозрением. Ты менестрель, что это? Кто башмаки-то чистит? Дик не понял. Как кто? Кто-то двигает щёткой, да, но ты-то где? Улетел, будто меня тут нет? Дик наконец понял. Наверное, он улыбался. Дик моргнул и опять улыбнулся. извиняющейся улыбкой Вот задумался. Горе, ты знаешь, астролябия это что? Чего? Я сегодня был в темпле, а там встречали книгу. Её привезли из Оксфорда. В Оксфорде мастерская, святые отцы переписывают книги. Отец Уилклив открыл переплёт, и я успел разглядеть, как называется книга. Диг глубоко вздохнул, будто хотел взлететь. Трак Трактат об астролябии — сочинение достопочтимого Джеффри Чосера. «Что ты такое сказал?» Дик повторил с видимым удовольствием. Слова ласкали ему язык. «Трактат об астролябии. Достопочтимый Джеффри. Ты что, знаешь буквы?» «Там крупно написано, и вся книга такая красивая». Хозяин, послушай, хозяин, заорал во весь голос Гари. Дик умеет читать. Хозяин, он знает буквы. Фицворен тут же явился. А писать ты тоже умеешь? Дик кивнул. Немножко могу, отец выли мучил. Тут Фицворен зарыкатал. Ты что же молчал, проходимец? Пригрелся в кухне, чистишь горшки. Мы тут тратимся на грамотеев, они нас обдирают, а он знает буквы. И в кухне Гари, с утра возьмёшь его в порт, пусть описывает товар. Это ж надо пригрелся. Умеет читать и молчал. Корабль, который ждал Дик, всё ещё не приплыл. Говорили про непогоду, про то, что многим судам пришлось отклониться от курса. На улице моросила. Дик решил подождать до вечера и пересидеть в таверне. Ему навстречу шёл человек, высокий в матросской куртке. Встречный не обратил на Дика никакого внимания. Надик от чего-то решил, что уже видел этого человека. Только где? И почему у него внутри зашевелились бабочки. В таверне Дик протиснулся к стойке, взял себе кружку эля и забился в угол между окном и дверью. Тут его не было видно, и он мог подремать. Стоило прикрыть глаза и сразу стал слышен дождик. Бабочки в животе затрепетали сильнее. Где же Дек видел матроса? Когда? Да в тот злополучный день, когда они с Эллис вернулись с Метмаркета. Человек приходил к Джон. Человек сказал: "Хендрике скоро вернётся в Лондон. Пусть хозяин готовится". Кто такой этот Хендрике? Он уже возвратился? А хозяин должен был испугаться, но ничего не случилось. И опять этот человек. Ну да, опять. Что из этого? Хорошо бы корабль приплыл до темноты. Он везет много товаров. Много товаров для Фицворена, и Фицворен немножко платит Дику. Так что Дик скоро сможет отдать ему долг. Деньги, которые Фицворен заплатил за него год назад, чтобы сделать его дикой. Гаражанином. Мэйбл, ты понимаешь? Я теперь гаражанин. Здесь очень много людей. Чем больше людей, тем лучше мы не вызовем подозрений. Трое людей уселись за стол недалеко от Дика, но его не заметили. В этой части таверны было почти темно. Ты затеваешь что-то дурное? Дик узнал голос Джоан. Но не успела удивиться. Что ты, сестричка? Мы только за справедливость. Фитсворан знает, что надо отдать должок. Гендрике от напряжения голос Жуан чуть дрожал. Но у него нет денег? Гендрике рассмеялся. Нет столько денег, ты просишь очень много. Много? А мне казалось, я прошу ровно столько, сколько Томас мне должен. Он одолжил у нашей семьи деньги на первый корабль. По условиям долг Фитсуорона каждый год рос на четверть суммы. Вот и считай, сколько набежало за прошедшие десять лет. У него всего три корабля. И склады, набитые шерстью. Ты хочешь его разорить? Как это ты угадала? Тебе не удастся взыскать с него долг по закону. Магистрат не имел отношения к этому договору. И ни я кому подтвердить, что твой наш отец дал ему в долг. К тому же там пол горел, деньги просто сгорели. Фицворон не виноват, виноват поджигатель. Лондонский суд будет на стороне Фицворона. Только не говори, что он хранил свои деньги в храме. После того, как папа отлучил тамплиеров от церкви, там никто ничего не хранил. Это было 100 лет назад. Вот почему вот Тайлер там ничего не нашёл. И сказать по правде, сестричка, мне плевать на закон и на весь этот Лондон плевать. Ты здесь родился, Генрике. Да ну, ты меня удивила. Ты бы напомнила это тем, кто разгромил наш дом, ублюдкам этого Тайлера. Голос Генрике стал злым. Он сплюнул. А теперь я хочу пощепать одного разжиревшего лондонца, а ты мне мешаешь, Джон. Этот как ты сказал, «А разжиревший лондонец меня спас!» Голос Джоанн стал хриплым. «Я живу в его доме. Он заботится обо мне!» «Заботится? Ты смеешься? Ты служанка, кухарка! Что-то мне вспоминаются странные вещи. Он ведь хотел на тебе жениться. А, ты уже не помнишь, что молчишь? Почему, Джоанн, он на тебе не женился после погрома, а? Ты фламанка, сестра, понятно?» И для него фламанка. А фламанка для лондонца, что бельмо на глазу. И ты, Джоанн, мне поможешь. Я стрясу с Фитцворена долг. Что ты задумал, Хендрике? Фитцворен отдаст мне столько, сколько я захочу. Или я напомню ему, что у него есть дочь. Такая красотка, сочная булочка. Он ведь ее обожает. Или я что-то путаю? Нет, Дик почувствовал, что Джоанн испугалась. Нет, Гендрике, ты не посмеешь. Да, Джоан, да. Гендрике, ты помнишь Элис с ребёнком, ты называл её милая корошка. Голос Джоан стал жалостным. Дик никогда не слышал, чтобы она хоть когда-нибудь так говорила. А теперь, кто же не видит, Элис стала красавицей. Ты можешь на ней жениться. Ты ведь когда-то думал об этом, и я уверена, Томас не станет тебе возражать. Тогда ты получишь приданое, это будет солидная сумма. Ты меня с кем-то путаешь. С тем, кто жил здесь до Тайлера, кому не пришлось бежать, у кого не убили отца. А сейчас я смотрю на тебя, на фламанку-кухарку и думаю, для чего мне жениться на Элис, то, что мне надо, я и так получу, как получил Фицворен. А потом она будет жить далеко-далеко от Лондона, будет готовить, стирать и тосковать по дому. И каждый прохожий сможет ткнуть в неё грязным пальцем. Как ты чит в мою сестру. Это было бы справедливо, но признайся, Джоан. Ты не сделаешь этого. Почему же, Джоан? Я тебе не позволю. Ты? Почему? Гендрике злорас смеялся. Из-за любви к Фицуоруну или из благодарности, потому что он тебя спас? Нет, Джоан, ты позволишь. Ты ведь ещё не знаешь, что я узнал от Фокса. От Фокса? Какие дела у тебя были с Фоксом? Очень простые, Жуан. Ему хотелось спасти свою шкуру, а мне нужен был ларчик, точнее, бумага из ларчика. Фокс не спас свою шкуру, ему отрубили руки, и он через месяц умер. Ха, но умер в постели, а не на плаще, Жуан. А мог и не умереть, если бы лучше молился. В общем, я за него заплатил, чтобы ему отрубили не голову, а только руки. Я заплатил свидетелю, но это не интересно. Интересно, что Фокс добыл для меня бумагу. Так это по твоему наиущению, Фокс забрался к нам в дом. Знаешь, я бескорыстен, как Тайлер. Мне нужен был только ларчик. Ты хоть спроси, почему. Джоан промолчала. А там сестричка хранилась одна бумага список фламандских домов. Для чего, как ты думаешь, составили этот список? Чтобы отдать его Тайлеру, чтобы Тайлеру Было с подручней нас убивать, понятно. Фицворен, как и другие купцы, ненавидим фламанцев. Фламанцы слишком искусно, слишком много умели, а продавали дешевле, занимали их место. Вот как думали эти проклятые англичане. Фицворен, один из них. Он хранил этот список для Тайлера. Он хотел нашей смерти, как и все в этом вшивом Лондоне. Генрике опять сплюнул на пол. И потому, Джоан, я отберу его деньги. А если не деньги, то дочь, кто-то должен восстановить справедливость. Дик вскочил. Кровь ударила ему в голову, утопив всех бабочек с их шелестящими крыльями. Пусть Жан знает, он здесь. Пусть знает, что он всё слышал. Но Жан его не увидела. Она смотрела пустыми глазами прямо перед собой, и её лицо было точно таким же, как у каменной головы на галерее темпла. «Корабли! Корабли входят в гавань!» С громким криком в таверну вбежал человек. Брызги с его плаща летели в разные стороны. Все разом загудело, все разом сдвинулось с места. Дико толкнули, с толпой людей его потащило к выходу. Довольный Хью сидел, развалившись на кухне. Как только Дик вошел, он сразу же сообщил. Слышь, менестрель, у нас тут такое, дико накрыло волной ледяного страха. Что-то случилось? Элис? А что с ней может случиться? Пятно на юбке посадит. Хью замотал головой. Не, я про Джоан. Припёрлась сегодня в каминную, открыла рот, чтобы всех послать, шипит, сепит и ни звука. Слышь, не гавкнуть, не цапнуть. Хью вспомнил, как это было, и расплылся в улыбке. Голоса у ней нет. Теперь и меня не гонять. Ты что-то распетушился. А то хью вытерно с руковом. Другая теперь будет жизнь. Джоан потеряла силу. С чего это ты решил? Все так решили. Хью огляделся, нет ли рядом Джоан. Ну, так на всякий случай и чуть понизил голос. Да ты посмотри, что с ней стало. Была Джоан, как Джоан, распоряжалась, орала. «А тут ее вроде как подменили, у нее же лицо все серое, и, говорю ж, без голоса. Совсем говорить не может. Видно, кто-то поколдовал, посмотрел нехорошим глазом. И на старуху найдет спроруха. Так ей и надо, фламанки. Эй, сопля, придержи-ка язык. Ты че это, министрель? Ты, что ли, Джоанн жалеешь? Она ж тебя гнобила, хотела отсюда выжить». Дик неожиданно разозлился. Я сказал, придержи свой дурацкий язык, и давай-ка вали отсюда. Вшёл во двор по дрова. Эй, менестрель, ты что? Или ты теперь вместо Джан вернёшься, чтоб камин горел? Дик повернулся и вышел. Он слышал, как хью у него за спиной пробурчал гадость про грязных веланов и поплёлся рубить дрова. Так, хорошо. А теперь нужно найти Джоан, она куда-то ушла. Где же её искать? В гавани? Дик вдруг осенило. Он бросился к двери Элис. Элис, открой! Элис чуть приоткрыла дверь. Дик, ты чего, сбесился? Где дом Джоан? Какой дом? Элис не поняла. Где она раньше жила? Дом, который грамили. В глазах у Элис мелькнула тревога. Недалеко от Meat Market, улица за пекарней, дом, в котором скорняжная лавка. Дик помчался к мэтмаркету. Джоан с отсутствующим видом перебирала шкурки. На лице её было всё то же застывшее выражение. "Зачем вы пришли, Гудвумен?" лавочник смотрел на неё с беспокойством. Джоан не ответила. Дик вбежал в лавку. "Джон!" Она тут же оставила шкурки и направилась к выходу. "Эй, Гудвумен!" Язык проглотила, закричала ей лавочница. Перетрогола всё, хоть бы слово сказала. Чокнутая фламанка. Жуан, я должен Дик двинулся следом за ней. Жуан чуть замедлила шаг, коснулась ладонью стены и пошла неизвестно куда, не обращая на Дика внимания. Дик старался не отставать. Жуан, она ускорила шаг. Жуан, подожди. Я должен Джан почти побежала, Дик тоже ускорил шаг, попытался схватить её за руку и быстро проговорил: "Джан, я был там в таверне, я видел Хендрики, я слышал". Джан споткнулась, чуть не упала и замерла на месте. "Да, я всё слышал. Я должен сказать". Джан сдвинулась с места. Теперь она шла тяжело, очень медленно и уже не пыталась оторваться от Дика. Дик пошёл рядом с ней. "Джан, Хендрики" неправильно говорил, неправильно про хозяина. Этот список Джоан замерла. Дик говорил быстро и возбуждённо. Этот список был не для Тайлера. Хозяин спрятал его запер в ларец, чтобы никто не достал. Там был трудный замок. Теперь Джоан смотрела прямо на Дика пустыми глазами каменного изваяния. Ты можешь мне не поверить. Дик смутился, но я Так получилось нечаянно. Я видел, как Фокс с ним возился. Замок не хотел открываться, и Фоксу пришлось ломать. Хозяин Томас специально так сделал. Он спрятал список от тех, кто мог бы искать фламанцев. Джон смотрела прямо на Дика. Глаза её ожили и наполнились влагой. Ресницы чуть дрогнули. Влага вышла из берегов и потекла по щекам. Лучше так. чём как да лицо словно камень. И ещё я хотел сказать про моего отца. Он не был суотом Тайлером. Он по дороге в Лондон умер от чёрной смерти. Раньше мне очень хотелось, чтобы отец дошёл, а теперь я думаю, не дошёл, ну и хорошо.